Глава вторая. Вскоре после этого Пламенный отправился в Нью-Йорк. Причиной послужило письмо от Джона Доусетта. Простое, коротенькое письмо в несколько строк, написанное на машинке. Но Пламенный затрепетал, читая его. Он вспомнил, как такой же трепет охватил его неоперившегося пятнадцатилетнего юнца, когда в темпосбутке Том Далшорти, игрок За неимением четвёртого партнёра крикнул: "Ступай сюда, щенок, бери карты". Теперь он переживал такое же волнение. Простые фразы, напечатанные на машинке, казалось, были насыщены тайной. Наш мистер Холсон навестит вас в вашем отеле. На него можно положиться. Не следует, чтобы нас видели вместе. Вы поймёте после того, как мы побеседуем. Блэминн несколько раз перечитывал записку. Так оно и есть. Пришло время для крупной игры, и похоже на то, что его приглашают сесть и взять карты. Конечно, только это и могло заставить одного человека так настойчиво приглашать другого совершить путешествие через весь континент. Они встретились благодаря нашему мастеру Хоуссону. В верховье Кудзона, в великолепной загородной вилле Пламенный, согласно инструкции, приехал на частном автомобиле, который был ему доставлен. Чей это был автомобиль, он не знал. Неизвестен ему был и владелец виллы с её зелёными укатанными лужайками, обсаженными деревьями. Доусет был уже там, а с ним ещё один человек, которого Пламенный знал до того, как они были друг другу представлены. Это был никто иной, как Натаниэль Леттон. Пламенный десятки раз видел его лицо в журналах и газетах и читал о его положении в финансовом мире и об университете в Даратоне, существовавшем на его средства. Он также производил впечатление человека, стоявшего у власти, хотя Пламенный был сбит с толку, не находя в нём сходства с Долсеттом. За исключением крайней чистоплотности, чистоплотности прониквшей, казалось, до глубочайших фибр его существа, но тание ледтонришикель не имело никакого сходства с доусаттом. Тонкий до худобы, он был похож на холодное пламя, таинственное химическое пламя, которое под ледяной оболочкой всё же производит впечатление пламенного жара тысячи солнц. Впечатление это создавалось главным образом его глазами, лихорадочно сверкавшими на лице мертвецца. Лицо было худое, кожа тусклая, мертвенно-бледная, а голова была покрыта жидкими седыми волосами. Лет ему было не больше 50, но выглядел он значительно старше долсетта. Однако на Таннеллетон держал в руках власть. Это пламенный видел я ясно. Он был худым аскетом, пребывающим в состоянии возвышенного спокойствия. Расплавленная планета под ледяным саваном. И все же сильнее всего поразила пламенного удивительная чистоплотность этого человека. На нем не было ни одного пятнышка. Казалось, он был очищен огнем. Пламенный чувствовал, сорвись с его устругательства, оно смертельно оскорбит уши Леттона. покажется ему кощунством и святотатством. Они выпили. Причем на тене лет он пил минеральную воду, поданную лакеем, бесшумно двигающейся машиной. Доусет пил шотландскую с содовой, а пламенный — коктейль. Казалось, никто не обратил внимания на необычность появления коктейля в полночь, хотя пламенный внимательно искал признаков изумления. Он давно уже знал, что для коктейля существует строго определенное время и место. Но коктейль ему нравился, и, будучи человеком естественным, он намеренно предпочитал пить, когда и как ему угодно. Обычно другие замечали эту странность, но до усет и лет он были совсем иной породы. И упламенно умелькнула мысль, они бы верно и глазом не моргнули, если бы я потребовал себе стакан солей мы. Во время выпивки явился Леон Гугенхаумер. Он заказал шотландскую. Пламенный с любопытством к нему присматривался. Это был один из семьи великих Гугенхаумеров, самый младший, правда, но всё же один из той компании, с которой он сразился на севере. И Леон Гугенхаумер не замедлил упомянуть об этом старом деле. он сказал пламенному комплимент по поводу его выдержки и подвигов. Знаете ли, отголоски с эфира дошли до нас, и я должен сказать мистер Пламенный, э, виноват мистер Харниш, что вы ловко обскокали нас в этом деле. Отголоски. Пламенный поневоле был задет этой фразой. До них дошли отголоски о сражении в которой он вложил всю свою силу и силу всех каландайкских миллионов. Должно быть у Гугенхамеров их немало, если сражения таких размеров для них не более чем мелкая стычка, отголоски, которые они соизволили уловить. У них здесь идёт здорово крупная игра. Это уж верно, заключил он свои размышления и почувствовал гордость при мысли Что собираются просить его участия в этой крупной игре. Секунду он остро жалел, что слухи не верны, в действительности у него не 30, а 11 миллионов. Ну уж, поскольку то он будет откровенен, он осведомит их, какие ставки ему по плечу. Леон Гугенхамер был молод и толст. Ему было не больше 30, а лицо его, гладкое и без морщин, казалось совсем мальчишеским, только под глазами намечались мешки. И он также производил впечатление человека чистоплотного. Он был в расцвете сил. Чистая, гладко выбритое кожа свидетельствовала о великолепном здоровье. Принимая во внимание эту прекрасную кожу, приходилось считать его полноту и преждевременно округлившееся брюшко чем-то нормальным. Просто он был предрасположен к полноте. Разговор скоро сконцентрировался на деле, хотя Гудгенхамер раньше захотел рассказать о предстоящем интернациональном создании яхт и о своей собственной роскошной паровой яхте Электра, новой машине, которая уже успели устареть. Доссет огласил план. Остальные двое помогали ему случайными замечаниями, а Пламенный задавал вопросы. Каково бы ни было предложение, он не хотел принимать его с закрытыми глазами. И они сообщили ему о практических результатах их плана. — Им и в голову не придет, что вы с нами, — вставил Гугенхаммер, когда информация подходила к концу, и его красивые еврейские глаза восторженно блеснули. Они будут думать, что вы действуете самостоятельно в соответствующем буколическом стиле. Конечно, вы понимаете, мистер Харниш, что наше соглашение необходимо сохранить в строжайшей тайне. Предостереёг Натаниэль Леттон. Пламенно кивнул головой. И вы понимаете также, продолжал Леттон, что плохих результатов бояться не приходится. Дело законное и справедливое, и пострадать могут только биржевые игроки. Это отнюдь не попытка разорить рынок. Как вы видите сами, вам предстоит играть на повышение. Честный вкладчик будет в выигрыше. Да, вот именно, сказал Доссет. Рыночная нужда в меди непрерывно повышается. Медные акции Ordo Valley и всё, что стоит за этой компанией, Ведь ничто иное, как четверть всего мирового запаса, как я вам показал. Дело, как видите, крупное. Настолько крупное, что даже мы едва можем это учесть. Мы дали свои распоряжения. У нас самих большой капитал, и однако мы нуждаемся в еще большем. Кроме того, на рынок выброшено слишком много акций у Ортвелли, что не соответствует нашим планам. Таким образом мы убиваем двух воробьев одним камнем. А камень этот я перебил с улыбкой пламенной. Да, вот именно. Вы не только повысите акции у Ортвелли, но в то же время и соберете их в одни руки. Для нас это будет огромным преимуществом, и вы, и все мы на этом деле наживем. И, как указал мистер Леттон, дело честное и законное. Восемнадцатого соберутся директора, и вместо обычного дивиденда будет объявлен двойной. — А что будет с проигравшими? — возбужденно крикнул Леон Кугенхаммер. — Пострадавшими окажутся спекулянты, — объяснил Натаниэль Леттон. — Понимаете, спекулянты, накипь Олл-стрит. Честные вкладчики не пострадают, а затем они в тысячный раз убедятся, что следует доверять Уортвейли. А с их доверием мы сможем провести те широкие планы, какие мы вам набросали. По городу будут ходить всевозможные слухи, предостёрёг пламенный досуг. Но пусть они вас не пугают. Эти слухи могут исходить даже от нас. Вы сами понимаете почему. Но вас это не касается. Вам известно самое суть дел. Все, что вам нужно делать, это покупать, покупать и покупать до тех пор, пока директора не объявят двойного дивиденда. Акции у Ортвелли поднимутся так, что после этого купить окажется невозможным. Нам нужно, взял слово Леттон и отпил глоток своей минеральной воды, нам нужно выманить у публики большое количество акций. Мы могли бы это сделать сравнительно легко, сыграв на понижение и испугав держателей. И так дела обошлось бы дешевле. Но мы являемся господами положения и достаточно честны, чтобы не прибегать к этому и скупить Ortwell по повышенной цене. Мы не филантропы, но нам нужны вкладчики для проведения наших широких планов. Нельзя сказать, что действуя таким образом, мы теряем Едва станет известна политика директоров, как акции взлетят до небес. Помимо того, мы выжмем хорошую сумму из спекулянтов. Но вы понимаете, что это превходящий момент и до известной степени неизбежный. С другой стороны, мы не собираемся его игнорировать. Пострадавшими, конечно, будут только спекулянты, но они получат по заслугам. — И вот что еще, мистер Харниш, — сказал Гугенхаммер. Если вы затратите весь ваш наличный капитал или сумму, превышающую то, что вы хотите вложить в это дело, пожалуйста, немедленно обратитесь к нам. Помните, что мы стоим за вами. Да, мы стоим за вами, повторил Доссет. Натаниэль Латт утвердительно кивнул головой. А теперь об этом двойном дивиденде восемнадцатого Джон Досетт вырвал листок из своей записной книжки и поправил очки. «Позвольте мне показать вам цифры. Здесь, как вы видите, и тут он начал длинное техническое и историческое объяснение заработков и дивидендов Уорт-Велли со дня организации. Все совещание продолжалось не больше часа. И все это время Пламенный жил так напряженно и полно, как никогда раньше. Эти люди были крупными игроками. Правда, ему было известно, что они не из самых крупных. Так их нельзя было поставить на одну доску с Морганами и Гарриманами. Но всё же они соприкасались с этими гигантами и сами были гигантами меньшего калибра. Ему нравилось их обращение с ним. Они были внимательны, но без оттенка покровительства. Они видели в нём равного и пламенному это льстило, ибо он прекрасно сознавал, что и состоянием, и опытом они во много раз его превосходят. Мы зададим встряску этой толпе спекулянтов, с торжеством провозгласил Леон Гугенхаммер, когда они собрались уходить. И вы, тот, кто это совершит, мистер Харниш, они будут в полной уверенности, что вы действуете на свой страх — А у них бритва острая для таких новичков, как вы. — Они, несомненно, будут введены в заблуждение, — согласился Леттон. Его горящие серые глаза поблескивали из-за широких складок огромного кашне, которым он обматал шею до самых ушей. Их мысль работает по трафарету. Любая неожиданность может перевернуть их стереотипный расчет. Какая-либо новая комбинация и необычный фактор — Свежий вариант. Всем этим будете для них вы, мистер Харниш. Повторяю, они игроки и вполне заслуживают того, что их ждёт. Они теснят и давят все законные предприятия. Вы и понятия не имеете, сколько хлопот они причиняют таким людям, как мы. Иногда своей тактикой игры они опрокидывают самые надёжные планы, разрушают самые прочные учреждения. Толсет с молодым Гугенхамером Уехали вместе в одном автомобиле. Леттон ехал один в другом. На пламенного, всё ещё поглощённого событиями предшествующего часа, сильное впечатление произвёл момент отъезда. Три машины, как заколдованные ночные чудовища, стояли на усыпанной песком аллее у подножия широкой лестницы, под неосвещённым портиком. Ночь была темная, и огни автомобилей прорезали черноту со стратой ножа, врезающегося в твердую массу. Услужливый локей, гений-автомат дома, не принадлежавшего ни одному из этих людей, помог сесть в автомобиль и застыл, как массивная статуя. На сиденьях смутно выделялись фигуры закутанных в мех шоферов, один за другим, как прижпоренные кони, автомобили ринулись в черноту, свернули на дорогу и исчезли из вид. Автомобиль пламенного был последним. Выглянув из окна, он бросил взгляд на неосвещённый дом, громоздившийся в темноте, как огромная гора. Что это дом? недоумевал он. Почему они пользуются им для своих тайных совещаний? Не разболтает ли лакей? И как относительно шоферов? Или они надежные люди, вроде нашего мистера Хуэйсона? Тайна. Все дело было ею окутано. А рука об руку с тайной шла власть. Он откинулся назад и закинулся папиросой. Грядут большие события. Карты были уже перетасованы для крупной игры, и он принимал в ней участие. Он вспомнил свои игры в покер с Джеком Кернсом и громко расхохотался. В те дни он рисковал тысячами, а сейчас играл на миллионы. А 18-го, когда будет объявлен дивиденд, он усмехнулся, представив себе то смятение, какое неизбежно охватит людей. с отточенными бритвами подстерегавших его его пламенного